Глава вторая. Отрезанные руки и летающие рыбы. Битва за пределами звёзд, 1980-й, побег из Нью-Йорка, 1981-й, галактика ужаса, 1981-й, пираньи 2, нерест, 1981-й. Премолинейный щёголь Роджер Корман производил неожиданное впечатление семейного врача, которого вынесло на чужеземный берег. Как и у Кэмерона, его отец был инженером, и как и Кэмерон, он переехал с Великих озёр в Лос-Анджелес, где изучал организацию промышленного производства, прежде чем по зову сердца оказался в комнате корреспонденции 20th Century Fox. Сходство очевидно, но в то время, как его молодой подчинённый стал снимать самые дорогие фильмы из когда-либо созданных, Корман всегда следовал диверсионной философии быстро и дёшево. Его биография как руководства по управлению студией недвусмысленно называется Как я снял сотню фильмов в Голливуде и не потерял ни цента. Под спокойной внешностью Кормана таился взрывной характер, выходящий наружу, если кто-либо из сотрудников попадался на траектии его времени или что ещё хуже, денег. Он регулярно швырялся вещами, но сумел снять магазинчик ужасов за 2 дня и одну ночь с тем, что имелось в наличии. Есть и несколько неплохих кинокартин, но расширенная фильмография Кормана как режиссёра и продюсера не обременена жирноватыми вкусы. Это переход от кинотеатров под открытым небом к ассортименту нижних полок в магазинах видеокассет, включая такие названия, как Страсть с решёткой, Остров динозавров и Кровавая вечеринка. Тем не менее, у Кормана был талант подбирать команду. С ним работали такие режиссёры, как Мартин Скорсезе, Фрэнсис Форд Коппола, Питер Богданович Рон Ховард, Джо Данте, Джонатан Демми и Кертис Хенсен. из актеров Джек Николсон, Роберт Де Ниро, Сильвестр Сталлоне и Деннис Хоппер. Университет Роджера Кормана де-факто был одной из лучших киношкол в Лос-Анджелесе, потому что можно было учиться, работая, пан или пропал. Студия представляла собой переоборудованную лесопилку площадью 50 тысяч квадратных футов на Веннис-Мейн-стрит в трех кварталах от Тихого океана и находилась... прямо на траектории полета самолетов международного аэропорта Лос-Анджелеса. Она навсегда так и останется лесопилкой, потому что Корман счел, что менять изначальную вывеску влетит в копеечку. Через три самодельных киносъемочных звуковых павильона потоком проходили болотные твари, повстанцы-байкеры и время от времени забредали кунг-фу-стюардессы. Студия спецэффектов располагалась в деревянном сарае неподалёку. Когда шёл дождь, крыша протекала, и землю затапливало на 10 см. Даже при таких обстоятельствах шум электротехники не прекращался. Именно здесь Кэмерон вскоре обнаружил, что соревнуются в кулинарном поединке Горман пришёл в отдел спецэффектов и потребовал от каждого из своих мокетчиков придумать внешний вид героического космического корабля для его нового научно-фантастического фильма, который уже отставал от графика на несколько недель. Он явно был взбешён. "Мне нужен дизайн в ближайшие 2 дня", приказал он прежде чем уйти. Призам, похоже, было сохранение рабочего места. 48 часов спустя Корман разглядывал проект Кеммерон, пытаясь понять, чем он так отличается от клишированных геометрических форм, которые предлагали его коллеги. Этот корабль был настолько обтекаемым, что казался органическим. Он был изогнутым, вот в чём дело. И правда, две круглые двигательные капсулы, расположенные в передней части, можно было принять за Это что? спросил он. Это космический корабль с сийсками Без колебаний ответил Кэмерон. К 1980-му Корман полностью осознал, что Лукас переписал правила научной фантастики и также осознал, что Ридли Скотт создал равнозначную и противоположную картину будущего в ржавом, липком, покрытом запекшейся кровью чужом, фильме, который сыграет свою важную роль в ближайшем будущем Кэмерона. Как виделось Корману, студии теперь эксплуатировали его нишу, наживаясь на его жанровых картинах, тратя на них большие деньги и называя блокбастерами. Так что Корман, в надежде ухватить попутный ветер, следующий за феноменом Лукаса, выделил неслыханные 2 миллиона долларов на остросюжетный научно-фантастический фильм "Битва за пределами звёзд". Сценарий был написан молодым Джоном Сейлзом, впоследствии ставшим душой независимой сцены, а режиссёром стал бывший аниматор Джимми Мураками. С учётом того, что Orion, второстепенная студия, стоявшая выше в пищевой цепочке, выделил дополнительные 3 миллиона долларов, на Лесопилки наступили воистину счастливые дни. Настолько, что Корман случайно основал собственную команду по спецэффектам, в которую и вступил Кэмерон. У меня всегда была теория, что люди, которые носятся сломя голову, выполняя свою работу, оказываются лучшими, однажды провозгласил Корман, одна из многих фраз в стиле Йоды из его биографии. Это не было фигурой речи. Он ни разу не видел, чтобы джим прохаживался. Импульс, который двигал вперёд фильмы Кэмерона, был жёстко запрограммирован. Когда его коллега перерезал бедренную артерию, именно Кемерон разодрал рубашку, чтобы наложить жгут. Он не питал иллюзий по поводу того, что битва за пределами звёзд была чем-то большим, чем довольно захудалая постановка, абсурдная и дурацкая, но его энтузиазм не увидал Сценарий Sailzer в большей степени, чем практичная режиссура Мураками, насмешливо танцует над костями семи самураев Акиры Курасавы, где мирные жители Акира дрожат перед хищничеством межгалактического злодея Садора Мальмори, чью роль исполняет мрачный Джон Сексон. Им на помощь приходят шестерых наёмников, каждый с собственным кастомизированным космическим кораблём. Их ведёт за собой Корабль главного героя, пилотируемый отважным акирским фермером Шедом, Ричард Томас, безошибочно ассоциирующийся с Джон Боем из Уолтонов. Роберт Вон всё тем же избитым рефреном повторяет образ стрелка великолепные семёрки, более солидный ремейк Курасавы в роли опустившегося негодяя Гэлта. Джордж Пепперт играет дурацкий вариант Джорджа Пепперда в образе космического ковбоя по имени Ковбой. Излишне сексуальная Валькирия Сибил Данинг позволяет своему бюсту играть большую часть роли, а представителем улья разума нистра пяти белых клонов, обмазанных стиральным порошком, оказывается Эрл Боен, более известный как доктор Зилберман из фильмов о Терминаторе. После того, как Корман сформулировал условия конкурса на лучший дизайн, Камерон применил к решению задачи бесстыдную логику. По сценарию сейлза у бортового компьютера корабля был женский голос. Им стала Лин Карлин. В духе дерзкого Эал, это был материнский корабль. Не взирая на манию величия, это всё же была картина из конюшни Кормана, человека, который специализировался на фильмах про девочек в бамбуковых клетках. Итак, я спроектировал космический корабль Воительниц амазонок, вспоминает Кэмерон, самого воплощения профессионализма. Вот этот дизайн, объявил Корман залу, а затем повернулся к Кэмерону, ты его и сделаешь. Это вызвало возмущение. То, что он начал свой путь на конвейере Кормана, лепя фильмы грязными руками, очень важно для понимания становления режиссёра. Кэмерон не мариновался в истории кинематографа. Он не проводил долгие часы в просмотровых залах, сравнивая себя с великими мужами Европы. Камерон воспитывался в бережливости. Он знал, что такое снимать фильм с содранными костяшками пальцев и руководствовался решимостью сделать всё самостоятельно, чтобы сотворить величие из ничего, даже когда в его распоряжении было 200 миллионов долларов. Он явил собой новый тип режиссёра. знающего, что такое вытряхивать из волос опилки, чтобы за ним последовали подобные Питеру Джексону, Кристоферу Нолану и Гильермо Дель Торо. Но это произойдет в будущем. Пока же именно здесь Гейл Энн Хёрд увидела его впервые. После просмотра фильма «Твари из бездны» рыболюди терроризируют закрытый городок в глуши, словно в перевернутой бездне, Ее отправили оценить прогресс в работе над битвой за пределами звезд или его отсутствии. Дочь банковского инвестора, она выросла в Палм-Спрингсе в Калифорнии и окончила Стэнфорд по специальности экономика, коммуникации и политологии. Идеальные составляющие для будущего кинопродюсера. Добавить раннее увлечение фантастической литературой и супергеройскими комиксами мне нравилось погружаться, и это сделало ее радостью. идеальным продюсером для Джеймса Кэмерона. Маленькая и строго аккуратная, с яркими тёмно-голубыми глазами и улыбкой Джоконды, Хёрт обладала похожим характером. Они выстроили тесную рабочую связь, которая перетекла в личную жизнь. Не сказать, чтобы кто-то из них видел большую разницу. Недавно став ассистентом Кормана, Хёрт вынашивала планы побега из его счастливого королевства. Ей хотелось снимать картины большего масштаба. Она смотрела в оба, отметил Кэмерон. Хёрт увидела очень высокого, светловолосого канадского джентльмена, чья властность граничила с самоуверенностью. Встретив её в дверях, он предложил ей посмотреть отдел как есть. Естественно, она решила, что он главный. Ясным как день стало и то, что модели были выполнены Великолепно. У каждого из семи кораблей собственная индивидуальность, но основной отдел находился на грани краха. По её оценкам, ни одна из декораций не была готова. Фактически не был даже разработан их дизайн. "Ну и что вы посоветуете?" спросил Корман. Её ответом был Кемерн. Он умел делать внешний дизайн кораблей, так почему бы ему не сделать внутренний? За 24 часа он прошёл путь от конструктора моделей до художника-постановщика взамен старому. Повышение, после которого он немедленно потребовал пересмотра зарплаты. Мэри Эн Фишер, помощник кормона, предложила 300 долларов в неделю. А сколько получал предыдущий? спросил Кэмерон. 750 долларов, но он был очень опытным. Да, но он облажался. Задыхаясь от паров краски, Кэмерон взялся за исправление бестолкового подхода от дела к художественному оформлению. На ожидание, пока нагреется клеевой пистолет, уходило 20 минут, поэтому он оставлял его включенным в розетку на ночь. Он выдумал слово клейкинг, означающее, что склеивание вместе достаточного количества вещей, подставок для мытья посуды, телескопических трубок до да чего угодно, придаст вещи футуристический вид. Он принял управление машинным отделением кормановского предприятия инстинктивно, одержимый настолько, что мог работать 30 часов подряд, бросив спальный мешок на каталку с реквизитом, чтобы быть готовым к работе на следующее утро. В Нью-Уорлд Корману было неважно, насколько хороши декорации или модели, главное, чтобы они были сделаны. Поэтому Кэмерон ставил наблюдателя следить за белым лотусом босса, держа рацию на готове. Орёл приземлился. Это был код прибытия начальства. Кэмерон трижды подавал звуковой сигнал, и все складывали инструменты и отправлялись перекусить сэндвичами. Если никто ничем не занимался, Корман делал вывод, что они закончили. Не было времени на сомнения, настаивает Кэмерон. Никто не знал чётких причин, почему мы не должны были делать именно то, что мы делали. Когда Джон Карпентер пришёл на лесопилку в поисках недорогих спецэффектов для своего последнего фильма, именно Кэмерон получил работу. Пока Кубрик и Лукас черпали вдохновение на далёких планетах, Карпентер прокладывал тропу сама определения в соседнем городе. Дерзкая жанровая студенческая картина режиссёра Тёмная звезда Озорная научно-фантастическая комедия о прожорливом безбилетнике инопланетянине на борту потрепанного космического корабля смогла пробить путь в кинотеатры и войти в фонд кинематографа, предвосхитив чужого. Но второй фильм Карпентера "Хэллоуин", как и "Звёздные войны", вновь зажёг лампочку в голове Кэмерона и попал в самое нутро. Взяв пример с "Психо", Безжалостный хоррор Карпентера 1978 года фактически изобрел жанр слэшер-фильмов с его застывшей формулой интуитивного импульса, провинциального ужаса и помещением находчивой героини в поле зрения неудержимого недоброжелателя. «Джон Карпентер был тем, кого я боготворил больше всех», утверждает Кэмерон. «Он снял Хэллоуин за 30 тысяч долларов или около того». Последний финт Карпентера, антиутопический триллер «Побег из Нью-Йорка», применил те же самые принципы к урбанистическому нуарному ремиксу научной фантастики, похожей на прототип бегущего по лезвию в стиле панк-рок. Место действия — Манхэттен будущего, превратившийся в тюрьму строгого режима, и неоновый сумасшедший дом, куда из сбитого самолета Air Force One приземляется Дональд Плезенс в роли президента. вызволять его из неволи, отправляется антигерой Змей Плискин, которого играет Курт Рассел с повязкой на глазу и презрительной холодностью. В итоге повлиявшей на решение вернуться. Помимо работы над моделями и дорисовки, Кэмерон отыскал экономически эффективный способ изобразить трёхмерную цифровую карту для навигационной системы глайдера Плискина. По сути, это был просто фокус. Камерон прикрепил белую ленту на края зданий в своей модели Нью-Йорка и снял её в ультрафиолете. В Галактике ужаса Камерон уговорил Кормана разрешить ему возглавить вторую съёмочную группу. Работа над фильмом была чрезвычайно сложной, но он вновь брался за то, с чем другие не справлялись, и в итоге стал режиссёром сцен и для основной группы, впервые работая с актёрами Это стало для него откровением. Он был режиссёром. Так он познакомился с другом и верным соратником Биллом Пэкстоном, который в перерывах между актёрской работой подрабатывал на лесопилке в ночную смену. "Эй, ты умеешь рисовать?" спросил Кэмерон, наблюдая, как Пэкстон собирает декорации. "Да," ответил Пэкстон впоследствии, ставшей актёром. "Хорошо, а можешь приступить прямо сейчас?" Пэкстон был первым из людей, которые смогли разглядеть в грубых требованиях Кэмерона скрытую под ними страсть. Он заполучил Джима и заполучил работу по дорисовке. Помимо Хёрд и Пэкстона, Кэмерон тонко налаживал контакты, собирая единомышленников из разных сфер, союзников, готовых однажды пойти за ним в бой. Монтажёр Марк Голдблат вспоминал этого паренька, который мол цеплялся через дверь, зачерованный тем, что он делал. "Я работал над тварями из бездны", вспоминает он. "Работал с очень сложной сценой и почувствовал, что за мной кто-то наблюдает. Обернулся, в дверном проёме стоял Джим. Он просто смотрел. Мы не разговаривали. Я просто знал, кто он". Goldblatt будет работать над обоими терминаторами и правдивой ложью. Джеймс Хорнер прошёл путь от королевского музыкального колледжа в Лондоне до партитуры к битве за пределами звёзд, а затем сделал плодотворную голливудскую карьеру, включавшую в себя музыку к Чужим, Титанику и Аватару, вплоть до гибели Вавио от катастрофы в 2015 году. Галактика ужаса самое слабое из мутанских порождений Кормана, где отметился Кемерн. Это дешёвое подобие Чужого, на котором номинально красуется имя режиссёра Брюса Кларка, рассказывает о спасательной миссии на далёкой планете и о лабиринте пирамиды, где герои сталкиваются с ужасными пришельцами. Кровь и сиськи идут в комплекте. В фильме есть проблески потенциально хорошего визуала, но не более. Чужие служат доказательством того, что можно было бы сделать с этой идеей при наличии приличного бюджета, прав и хорошего режиссёра, а именно Кэмерона. На тот же момент он тщетно стремился к картинке, похожей на молчаливый бег Дугласа Трамбла, заставляя своих коллег ходить в Макдоналдс за пластиковыми подносами. При помощи металлизированной краски из них получались вполне приличные настенные покрытия. И именно в этой непристойной суматошной страшилке Кемерону удалось поднять свою карьеру на новый уровень. Всё благодаря переходящей из ужаст в у стали легенде, которая стоит того, чтобы упомянуть её ещё раз. Сцена не обещала высокого искусства. На красотку техника Дэмми Тафи О'Коннелл нападает гигантский червь, обнажая верхнюю половину её тела, не нижнюю. Корман же не собирался терять сборы. Увеличившийся в размерах под воздействием таинственного космического кристалла червь питался отрезанной рукой другого члена экипажа. Обязанность Кэмерона заключалась в том, чтобы отснять искусственную конечность, покрытую копошащимися опарышами. Но опарыши, только что привезенные из зоомагазина, отказывались шевелиться. Столкнувшись со строптивыми актерами, Кемерн сделал то, что метафорически перенёс на весь творческий путь. Шокировал их, заставив выполнить его требования. Прикрепив провод к фальшивой руке, другой конец он подключил к распределительной коробке. С вызывающим криком мотор, он включил рубильник, и опарыши стали извиваться под током. Нужный кадр он снял за один дубль. Именно в этот момент на съёмочную площадку заглянули два приезжих продюсера, Джеф Шектман и Авидио Габриэль Асанитис. Позже Кэмерон назовёт их гнусными продюсерами, осматривали студию в поисках свежего мяса для приманки в свою ловушку. Или, как они громко заявляли в тот день, давали шанс стать режиссёром Пираньи 2: Нерест. И они только что стали свидетелями того, как Кэмерон заставил шевелиться опарышей Вот он я, прошёл через производство кормона как лом через говно, говорит он, оценивая свою траекторию роста. И внезапно я режиссирую фильм, и все снова меня ненавидят. Родившийся в Египте грек-итальянец Ассанитис представлял собой отвратительный типаж хорошо знакомой индустрии ранних 80-х. Он носил накрахмаленные костюмы модных цветов с дизайнерскими туфлями, будто из образов софт-порн. И всё же, кажется, Кэмерона воодушевило то, что щупальца, спродюсированные Асонитисом, выставляли на показ таких голливудских титанов, как Джон Хьюстон, Генри Фонда и Шэлли Уинтерс, которых атаковал гигантский осьминог. А теперь Асонитис приобрёл права на сиквел Пираньи, одной из самых предприимчивых подделок Кормана под Челюсти, сценаристом которой был Сейлс, а режиссёром Джо Данте. Даже большей проблемой, чем его биография, было то, что Асонитис получал удовольствие, самостоятельно снимая шлак категории ниже Б по своей же незамысловатой формуле. Однако его текущая сделка с Warner Brothers требовала найма местного режиссёра для дистрибьюции фильма в Америке. Так он придумал следующий развод: нанять целеустремлённого новичка, в нашем случае натурализованного канадца, выудить его из американского омута А затем уволить под каким-нибудь надуманным предлогом через несколько недель после начала съёмок. Нанять и уволить меня было их идеей с самого начала, осознал Кэмерон. В неделю, предшествующей старту съёмок, он сделал всё возможное, чтобы переписать сценарий Чарльза Игли. Прилетев на Ямайку, он был в таком ужасе от отвратительного качества раскадровки и эффектов, что попытался отказаться от работы. По иронии судьбы, Асанитис уговорил его остаться. Время, как и всегда, шло против него. Он стремился окутать продолжение тем же чёрным юмором, который когда-то принёс культовое признание первой части Данте. В его голове витали дьявольские образы, но он не знал, как воплотить их при скромном бюджете. Он рисовал в воображении жертву, обглоданную стаей хищных летающих рыб, от которой остаётся только разваливающийся скелет. Уже появляется тень терминатора, разобранного до каркаса. Всё, что нужно знать о сюжете. Полчища созданных правительством рыб-убийц вот-вот обрушатся на роскошный карибский курорт, и лишь морской биолог Триша Онил и её суровый бывший начальник местной полиции Ленс Хенриксон могут спасти гостей. Солнце подолгу не заходило над локациями, океан был синим и прекрасным, но это было фиаско, и те, кто поддерживал Кемерна, были слишком далеко. Даже в эти сумасшедшие бегущие дни, когда дружба возникала среди невзгод, Хенриксон заметил юного режиссёра с упорством Питбуля. Кэмерон явно не желал упустить возможность. Он усердно работал с актёрами и съёмочной группой, применял опыт, полученный у Кормана, когда ему приходилось менять локации. Не принимая во внимание всё остальное, он чувствовал, что его история работает. но бюджета в 500.000 долларов совсем не хватало. Не истовство летающих пираний-мутантов достигалось не искусными спецэффектами, а тем, что перед камерами бросали тазики резиновых рыб, которых он собственноручно раскрашивал накануне вечером в гостиничном номере. Сцена в морге это, пожалуй, самый длинный камерановский отрывок из Пираний 2, который мы можем рассмотреть, со светом проникающим сквозь щели. Это даже можно описать как нуар. Будущего скроносного режиссёра можно было застать оттирающим настоящую кровь с пола. Весь отснятый материал отправлялся на обработку в Рим, что не позволяло Кэмерону даже проверять то, что снималось каждый день. Спустя 2 недели после начала съёмок, по прошествии примерно 12 рабочих дней, Асаните прилетел на Ямайку. Посмотрев на декорации, актёрский состав, явно напряжённую работу и инсценированный ропот несогласия среди съёмочной группы, Асанитис вызвал Кэмерона к себе в офис. Ему сообщили, что отснятый им материал не подходит для монтажа. Ловушка захлопнулась. Его вывели из игры. Его место займёт Асанитис. Пока фильм доделывался без единственного творческого двигателя, Кэмерон размышлял о своём затруднительном положении. По-настоящему его оскорбил предлог, что он якобы не снял подходящих кадров. Он знал, что всё это было бредятиной, но эта съёмка была его бредятиной. Ничего другого не существовало. Во время постпродакшна Кэмерон полетел в Рим с твёрдым намерением доказать хотя бы самому себе, что его кадры могут войти в монтаж. Даже тогда, в 24 года, Кеймерон мог быть страшен в гневе. Он горой навис над чедушным итальянским продюсером. Существуют разные версии этой истории. Отрывки разросшегося мифа, в котором Асанитис трясётся за своим столом, вцепившись в нож для писем, чтобы отбиваться от пугающего гостя, нагрянувшего из другой реальности. Однако обстановка охладилась настолько, что им удалось сблизиться. Кэмерона пригласили взглянуть на черновой монтаж. Пиранги 2 пробили дно самых мрачных ожиданий Кэмерона от фильма. Это было недофинансированное, лишённое чувства юмора переложение челюстей, куда Санитис впихнул топлес с сцены с валяющимися на яхте развратными девицами. Выделялся эпизод в морге, приправленный чёрным юмором. В нём был даже гек на чужое в момент, когда из груди трупа вырывается рыба. В ту ночь он пробрался обратно в монтажную, вспомнив пароль, который узнал ещё на стадии подготовки к фильму. Найдя несколько бобин с собственным материалом, он принялся за работу, доказывая, что его сцены можно смонтировать. И всё же то, что появилось на экранах, было версией Асанитиса. Кэмерон убеждал Warner Brothers в том, что это не его работа, отчаянно пытаясь очистить свою репутацию, но у него не было денег на адвоката. "Я не считаю это своей первой картиной", справедливо утверждая Тон. Кэмерон не заслужил порицания, даже если фильм заслуживает критики. В конечном счёте, Асаните посмеялся над этим, потому что в последующих релизах красовалось имя Кэмерона. Режиссёрская версия вышла в 1982 году на менее разборчивом поле полуночных киносеансов, но Кемерону не давало покоя не столько то, что его эксплуатировали, сколько уверенность, что будучи отпрыском Кормана и Кубрика, он мог бы сделать нечто гораздо большее. С возрастом, после уверенного движения по карьерной лестнице, упоминание о неудачном старте вызывает смех. "Ну, говорит он с усмешкой, Это всё ещё лучший фильм о летающей пиранье, который когда-либо был снят. Итак, наш герой в Риме с пустыми карманами. Итальянки на уровне новичка и билет в один конец. Он в отчаянном положении. Каждое утро он проверял коридоры своего пансиона на предмет завтраков в номера, а потом утаскивал булочки, пока жильцы не догадались. По одной булочке с каждого подноса, так чтобы это не бросалось в глаза. Он начал сомневаться в себе. Неужели его карьера закончилась так и не начавшись? Словно наполненное мглой и наваждениями заклятие, его охватила лихорадка. Он слёг в постель с температурой под 39, цепнее от ужаса смерти. Именно тогда будущее явилось ему с остальной ухмылкой и красными глазами. Он увидел киборга, выползающего из пламени. Кэмерон резко очнулся. Это было похоже на удар током, который заставляет дёргаться опарышей. Он достал бланки отеля и карандаш и начал набрасывать изображение, запечатлевая на бумаге, пока оно не рассеялось. По мере того, как он рисовал, к нему приходили новые идеи. Под рисунком вырос текст, фрагменты истории. Спустя несколько дней, когда лихорадка спала, он бродил по затворкам вечного города, залитого дождём в межсезонье. Там он заметил выброшенную банкноту в лирах, с пометкой о цене в 20 баксов. Подзарядившийся спресса, он сидел в кофейне и размышлял о будущем и о фильме, который предстояло снять.